К Афеногену идти не хотелось, но и не прощаться никак нельзя. Боже мой, кто придумал эти поминки? Сам покойник, здоровый и нахальный Афиногенов, полон оптимизм Да он никогда и не расстраивался, даже по пустякам. Черноволосый с родинкой на белой щеке, Афиногенов нравился женщинам, принимал это как должное, не радуясь особенно, ведь печальится. Пережив период буйного нутруализма, Внезапно ударился в сюрреализм и писал мастеровитые, холодные и бессмысленные картинки, недостойные его темперамента.